Хазарская химера проявилась в своей демонической сущности. Сыны колена Данаво приносили жертву Ваалу, и из жестокой беспощадности брали реванш. Троцкий, сродни Гитлеру, оба были заряжены на абсолютное разрушение, нигилизм. И тот, и другой приносили массовые жертвы Ваалу. Троцкий в ходе революции, Гитлер в ходе войны. Впрочем, у них грань между войной и революцией стирается. Революция и есть форма войны. А война как форма бунта против системы государственности и есть революция. Мировая революция Троцкого продолжилась в мировой войне Гитлера, и тот и другой в конечном итоге люди одной и той же антисистемы. Люди, как пишет Гумилёв, с негативным мироощущением, жизнью отрицающим по своей сути, который ставит целью и идеалом уничтожение и смерть. Не случайно поэтому Гитлер восхищался Троцким. Известно, что Гитлер прочитал книгу Троцкого "Моя жизнь" сразу же после её выхода. Биограф Гитлера Конрад Гейден рассказывает в своей книге "Фюрер", что Гитлер в 1930 году изумил кружок своих друзей неумеренными похвалами "Моей жизни". Блестяще кричал Гитлер своим собеседникам, размахивая перед ними томиком Троцкого: "Меня эта книга научила многому, и вас она может научить". Борьба за власть между пришедшими на гребне октября двумя группировками государственнической сталинской и хазарской троцкистской вспыхнула после смерти Ленина со всеей жесточанностью. Вторая группировка действовала в лучших традициях невидимой Хазарии, то есть не только открыто, но главным образом подпольно, тайно. Сайерс и Кан в своей книге Тайная война против советской России пишут: с самого начала левая оппозиция действовала двумя путями: Открыто с публичной трибуны в своих газетах и аудиториях оппозиционеры несли свою пропаганду в народ. За сценой же подпольные совещания Троцкого, Бухарина, Зиновьева, Радыка, Питакова и других вырабатывали свои стратегические планы и договаривались о тактике оппозиции. На базе этого оппозиционного движения Троцкий создал в России тайную организацию заговорщиков, построенную по системе пятёрок который в своё время ввёл Рейли и который применялся с эрами и другими антисоветскими заговорщиками. К 1923 году подпольный аппарат Троцкого уже представлял собой широко разветвлённую организацию. Троцким и его приверженцам были разработаны для нелегальной связи специальные коды, шифры и пароли. По всей стране были организованы подпольные типографии. Троцкистские ячейки были созданы в армии, в дипломатическом корпусе, в государственных и партийных учреждениях. Таким образом, была создана мощная и тайная сеть, которая являлась оружием Хазарии в её борьбе против российской государственности. И эта сеть, как это было и в период революционной борьбы против Российской империи, слилась с ячейками за границей, что трансформировало троцкистский заговор в тайную войну против советского строя с привлечением всего мирового потенциала невидимой Хазарии. Сеть опять стала противодействовать иерархии российской государственности. Организации заговора вышла за пределы России. Зимой 21-22 года Николай Крестинский, бывший советским послом в Германии, явился с официальным визитом к генералу Гансу фон Секту, командующему Рейхсверм, который знал, что Крестинский троцкист. Сект дал понять, что Рейхсверм сочувствует целям троцкистской оппозиции. Крестинский сообщил об этом Троцкому, и тот поручил ему предложить Секту, чтобы он оказывал систематическую денежную субсидию для разворачивания нелегальной троцкистской работы. У секты запросили сумму в 250 тысяч марок золотом, на что он дал свое согласие при условии, что Троцкий передаст ему секретные и серьезные сведения военного характера. Были и другие условия, касающиеся оказания содействия, выдачи виз людям, которые засылались на территорию Советского Союза в качестве разведчиков. Таким образом, начиная с 1923 года, этот договор стал выполняться. После революции Троцкий продолжал также поддерживать самые тесные связи и с американскими банкирами. Из здесь его личным посредником был нарком внешней торговли и бывший террорист, застреливший русского промышленника Саву Морозова, Лев Борисович Красин. Утратив после смерти Ленина свою власть, Троцкий перешёл в жёсткую оппозицию. Для борьбы с советским руководством и советской государственностью были брошены все средства. Троцкий создаёт оппозиционную сеть в России и устанавливает отношения с английской разведкой. Троцкистская оппозиция подготовила путч, который в итоге провалился и заставил советские власти принять серьёзные меры. В результате был арестован и сослан руководство тайной сети, включая Каменева, Пятакова, Зиновьева и Радыка. Троцкий был исключён из большевистской партии и сослан в Алма-Ату. Ему и его семье был отведён дом, разрешено сохранить при себе несколько личных телохранителей и позволено вести переписку и принимать друзей. Но Троцкий не прекратил свою активную подрывную деятельность. В декабре 1928 года к Троцкому в Алмату был направлен представитель советского правительства, который, как следует из книги Моя жизнь, сказал Троцкому следующее: "Деятельность ваших политических единомышленников в стране приняла в последнее время явно контрреволюционный характер". Условия, в которые вы поставлены в Алма-Ате, дают вам возможность руководить этой деятельностью. От Троцкого потребовали прекратить подрывную деятельность, но он продолжал свою борьбу. Как следствие этого, его дело было рассмотрено в Москве, особым совещанием при АГПУ. И 19 февраля 1929 года в газете «Правда» было опубликовано следующее сообщение ТАСС. Лев Троцкий за антисоветскую деятельность выслан из пределов СССР постановлением особого совещания при ГПУ. С ним, согласно его желанию, выехала его семья. Исаак Маркусон в своей книге Бурные годы так пишет об этом этапе жизни Троцкого. Изгнание обычно означает уход со сцены. В случае с Троцким произошло обратное. Пока Троцкий находился в пределах СССР, его можно было уподобить жалящему шершню, но и на расстоянии в многих тысячах миль его жало не утратило своей остроты. Действуя издалека, он стал заклятым врагом России. Мастер демагогии, он жил в фантастической атмосфере национальных и международных заговоров, подобно герою детективного романа Филиппа Оппенгейма. Конец цитаты. Черчилль в своей книге Великие современники написал: Троцкий стремится мобилизовать всех подонков Европы для борьбы с русской армией. Американский корреспондент Джон Гюнтер после встречи с Троцким отметил, что его главная цель продержаться, а тем временем со всей энергией неустанно совершенствовать свою антикоммунистическую организацию за рубежом. С тех пор антикоммунизм Троцкого стал знаменем борьбы с советской государственностью и в целом с российской государственностью. Во время холодной войны антикоммунизм стал синонимом антисоветизма и основы идеи антигосударственности как таковой. Все преступления Троцкого и его палачей были приписаны советскому строю, который после Троцкого сосредоточившись на реализации идей национальной государственности, стал её символом. Коммунизм в СССР утратил свою хазарскую космополитическую сущность глобальной революции для достижения глобального господства и стал олицтворять во многом прямо противоположные патриотические и государственнические идеи. Но именно эти идеи в ходе войны против государственности, который разгорелся в ментальном пространстве, и нужно нашим врагам уничтожить в массовом сознании народа. И с помощью пропаганды они формируют следующую цепочку суждений. Коммунизм в советском варианте равен советизму. Коммунизм в советском варианте преступен, следовательно, преступен советизм и связанная с ним национальная государственность. Чтобы дискредитировать в сознании людей идею национальной государственности, Запад запускает огромную пропагандистскую машину, которая призвана оказывать мощное психологическое и политическое давление с целью заставить наших людей испытывать чувство стыда и отвращения к к любому её проявлению. И вот с высоких трибун звучат обличительные и лукавые речи сынов колена Дана, обличающих всех тех, кто им противостоит, в их же собственных преступлениях, совершённых всеми теми, кто организовывал, финансировал и осуществлял революцию в России. В июне 2007 года в Вашингтоне состоялась торжественная церемония открытия памятника жертвам коммунизма. Как сообщили СМИ, на ней присутствовало около тысячи человек, включая членов президентской администрации и депутатов Конгресса США, а также иностранных дипломатов и видных политических деятелей. Памятник жертвам коммунизма возведён в Вашингтоне в соответствии с законом Конгресса США, принятым в первоначальной редакции в 1993 году, а затем в новом варианте в 2005 году. В преамбуле к закону говорится: "Коммунизм уничтожил более 100 миллионов человек менее чем за 100 лет". И далее подчёркивается, что для народа США важно помнить и чтить память жертв коммунизма. Созданием мемориала занимался, сформированный в 1994 году распоряжением Конгресса США, Фонд памяти жертв коммунизма. Почётным председателем фонда стал Буш старший. Сообщается, что в мемориальный комплекс, занимающий 900 квадратных метров, который находится в центре Вашингтона, входит площадь с размещённой в её центре статуей символизирующей демократию и информационной табличкой с историческими пояснениями. На церемонии открытия памятника жертвам коммунизма президент США Джордж Буш заявил: "До сих пор в столице нашей страны не было памятника жертвам имперского коммунизма, идеологии, которая, по оценкам, унесла жизни сотен миллионов невинных мужчин, женщин и детей". Буш напомнил, что Владимир Ленин уничтожил сотни тысяч казаков. Остановимся на этом обвинении. Американские неоконсерваторы, которые определяют нынешний политический и военный курс Вашингтона, связаны с троцкизмом. И те, кто писал речь Бушу, определённо знали, кто действительно виновен в геноциде казачества, по имённо, персонально. Именно по настоянию Льва Троцкого ЦК РКПБ в 1919 году принял резолюцию, подписанную Яковом Свердловым, о полном уничтожении казаков. Тогда их насчитывалось 11 млн. При этом Троцкий писал: "Казаки Единственная часть русской нации, способная к самоорганизации, по этой причине они должны быть уничтожены поголовно. Это своего рода зоологическая среда и не более и того. 100-миллионный русский пролетариат, даже с точки зрения нравственности не имеет здесь права на какое-то великодушье. Очистительный пламя должно пройти по всему Дону и на всех них навести страх и почти религиозный ужас. Старое казачество должно быть сожжено в пламени социальной революции. Пусть последние их остатки, словно евангельские свиньи, будут сброшены в Чёрное море. Конец цитаты. Итак, в 1918 году большевики развернули против казаков настоящий террор, оформленный законодательно. Казакам надлежало, как выразился Троцкий, устроить карфаген. Истинным мотивом конфликта Троцкого со Сталиным был вовсе не вопрос о военных специалистах, а вопрос о тотальном уничтожении казачества целыми сёлами вместе с женщинами и детьми. Сам Троцкий объясняет причину конфликта так: "Я считаю покровительство Сталина царицнскому течению опаснейшей язвой, хуже всякой измены и предательства военных специалистов". Троцкий: "Эта измена в кавычках заключалась в том, что член Рев Военсовета Южного фронта Сталин был против геноцида казаков, против тактики выжженной земли, и его поддерживал командуар Ворошилов". Троцкий возмущён. Оппозиции Ворошилова за спиной которого по-прежнему стоял Сталин, делала эту работу, то есть геноцид совершенно невозможный. 10 января 1919 года я передаю тогдашнему председателю Якову Свердлову со станции Грязи, заявляю в категорической форме, что царицинская линия, приведшая к полному распаду царицинской армии, на Украине допущена быть не может. Линия Сталина-Ворошилова и к означает гибель всего дела. Троцкий. Военная оппозиция, о которой говорит Троцкий, была против геноцида гражданского населения, который Троцкий объявил своим делом. В своей книге «Тайная война против Советской России» Сейерс и Канн приводят ряд фактов, свидетельствующих о разрушительной роли, которую сыграл Троцкий и его блок в отношении советской государственности. Так, находясь за границей, Троцкий пишет письмо в Россию своим соратникам, где излагает план действия оппозиции и ставит три задачи. Первое – Использовать все возможные средства для свержения Сталина и его сторонников, что означало террор в масштабах страны. Второе объединить все антисталинские силы, что означало сотрудничество с иностранной разведкой и враждебными СССР иностранными державами. Третье противодействовать всем мероприятиям советского правительства и партии, особенно в экономической области, что означало повсеместные диверсии и вредительство. К осени 1934 года троцкистские террористические группы действовали по всему Советскому Союзу. На Украине и в Белоруссии, в Грузии и Армении, в Узбекистане, Азербайджане и в Приморской области, на Дальнем Востоке В террористический аппарат вербовались фашисты и антисоветски настроенные националисты. Во многих местах операции Метте групп непосредственно руководили нацистские и японские агенты. Был составлен список советских вождей, которых намеревалось убить. Во главе списка стояло имя Иосифа Сталина. Далее следовали имена Климента Ворошилова, Вячеслава Молотова, Сергея Кирова, Лазаря Кагановича, Андрея Жданова, Вячеслава Минжинского, Максима Горького и Валериана Куйбышева. Троцкий неоднократно заявлял, что его главной задачей является убийство Сталина. Троцкисты в России действовали в сотрудничестве с немецким агентом, инженером Францем Вайцем, работавшим в Советском Союзе по заданию начальника Гестапо Генриха Гиммлера. Вайц во взаимодействии с троцкистами должен был организовать кампанию шпионажа и террористические акты. Известно, что Альфред Розенберг, бывший эмигрант из Ревеля, первым установил от имени нацистов тайные отношения со Львом Троцким. Эти отношения закрепил Рудольф Гесс, заместитель Гитлера. Троцкий в связи с этим сказал члену Троцкийского блока Кристинскому, который был заместителем Народного комиссара по иностранным делам, «Гитлеру нужны колонии, территории, а не только шпионская информация. И он готов вместо колоний, за которые надо драться с Англией, Америкой и Францией, удовлетвориться территории Советского Союза. А нам нужны не 250 тысяч золотых марок, Нам нужны германские вооружённые силы для того, чтобы при их помощи прийти к власти, и в этом направлении нужно вести работу. Прежде всего необходимо достигнуться соглашения с германским правительством. Троцкий также сказал Клистинскому: "Но ведь если даже произойдёт нападение, скажем, Германии на Советский Союз, и это ещё не даст возможности захватить аппарат власти, если у нас не будут подготовлены известные внутренние силы. Необходимо иметь оплоты в городе и в деревне у мелкой буржуазии и у кулаков". А там связи имеют главным образом правые. Необходимо иметь наконец опору, организацию в Красной армии среди командиров, чтобы соединёнными усилиями в нужный момент захватить важнейшие пункты и прийти к власти, заменить нынешнее правительство, которое должно быть арестовано, и посадить на его место своё собственное и правительство заранее подготовленные. Вернувшись в Россию, Керенский должен был установить контакты с генералом Тухачевским, заместителем начальника штаба Красной армии, которого Троцкий охарактеризовал как человека бунтарского типа, авантюриста-чистолюбца, стремящегося играть не только военную, но и военно-политическую роль, который несомненно с нами пойдёт. Кроме того, Троцкий пишет письмо радику в Россию, который впоследствии сообщил следующее о содержании этого письма. Троцкий ставил вопрос так: приход к власти фашизма в Германии коренным образом меняет всю обстановку. Он означает войну в ближайшей перспективе, войну неизбежную, тем более что одновременно обостряется положение на Дальнем Востоке. Троцкий не сомневается, что эта война приведёт к поражению Советского Союза. Это поражение, писал он, создаст реальную обстановку для прихода к власти блока Троцкий указал в этом письме, что он установил контакт с неким дальневосточным и неким среднеевропейским государствами, и что официозным кругам эти государства он открыто сказал, что блок стоит на почве сделки с ними и готов на значительные уступки и экономического, и территориального характера. Поклонником Гитлера был тайный член Троцкийского блока Генрих Ягода, ставший в мае 1934 года председателем АГПУ. Ягода, мечтавший стать русским Гитлером, прочитав «Майн кампф», признавался своему секретарю Павлу Буланову: "Это действительно стоящая книга. Убийство Кирова было только одним из многих убийств, осуществлённых троцкистским блоком при прямом участии Генриха Йегоды". Егоды готов был воспользоваться переговорами Троцкого с Германией и Японией. Вооружённый переворот, по словам Егоды, должен был быть приурочен к началу войны против Советского Союза. Егоды говорил Буланову: "Для осуществления этого переворота нужны будут все средства: и вооружённые выступления, и провокации, и даже яды". Иногда бывают моменты, когда нужно действовать медленно и чрезвычайно осторожно, а бывают моменты, когда нужно действовать и быстро, и внезапно. В 30-е годы Троцкий блок в союзе с немецкими и японскими агентами начал систематическую кампанию террора и саботажа против советского государства, прежде всего промышленности и земледелия. Целью был подрыв советской обороны в преддверии надвигающейся войны. На секретном собрании троцкистского блока в Москве заместитель народного комиссара тяжёлой промышленности Троцкий Спитаков говорил: "Надо действовать энергично и настойчиво, не останавливаясь ни перед какими средствами. Все средства необходимы и хороши". Это директива Троцкого, которую разделяет троцкистский центр. Конец цитаты. В конце 1935 года Троцкий переправил в Москву Карлу Радеку письмо, в котором было написано, что диверсионные акты троцкистов в военной промышленности должны будут совершаться под прямым наблюдением немецкого и японского верховных командований. Троцкий заключил с нацистами соглашение, состоявшее из пяти пунктов, где излагались обязательства Троцкого в обмен на обещание Германии поставить троцкистов у власти в России. Первое гарантировать необходимое сотрудничество с германским правительством. Второе согласиться на территориальные уступки. Третье допустить германских предпринимателей к эксплуатации сырьевых предприятий в СССР. Речь шла о железной руде, марганце, нефти, золоте, лесе и тому подобном. Четвёртое создать в СССР условия благоприятные для деятельности германских частных предприятий. Пятое провести во время войны по согласованию с германским Генштабом диверсионные операции на военных предприятиях и на фронте. Троцкий в одной из бесед с Питаковым изложил свою доктрину если мы упустим случай возникнет двоякая опасность с одной стороны опасность полной ликвидации троцкизма в стране а с другой-то опасность что сталинское государство будет существовать десятилетия опираясь на некоторые экономические достижения и в особенности на молодые новые кадры которые выросли и воспитаны так что считает это государство чем-то само собой разумеющимся и смотрит на него как на советское социалистическое государство. Наша задача противопоставить себя этому государству. Было время, когда мы социал-демократы считали развитие капитализма явлением положительным и прогрессивным. Но у нас были и другие задачи, а именно организовать борьбу против капитализма, взрастить его могильщиков. Так и теперь мы должны идти на службу сталинскому государству но не для того, чтобы помогать его строительству, а для того, чтобы стать его могильщиками. Вот в чём наша задача. Конец цитаты. По сути своей, борьба государственнического блока Сталина против антигосударственнического блока Троцкого была самой настоящей войной за освобождение от хазарского нашествия и оккупации. О том, что это была именно война с иностранными интервентами и оккупантами, а не просто политический конфликт двух пришедших на гребне октября группировок, подтверждает и Ариадна Тёркоу Уильямс, по национальности еврейка, которые в своей, выпущенной в 1919 году книге воспоминаний от свободы до Брест-Литовска свидетельствуют. Очень немного русских среди большевистских кукловодов. Никто из них не занимал видного положения при старом строе, кроме очевидных иностранцев. Большевики привезли много реэмигрантов, которые многие годы жили за границей. Некоторые из них вообще никогда прежде в России не были, особенно много евреев. Они ужасно говорят по-русски, нации, которые они захватили, совсем им чужды, и они ведут себя как захватчики. На протяжении всей революции, в частности в большевизме, евреи занимают руководящие положения. Это весьма интересный феномен. Вы посмотрите, кто был выбран в первых советах: Либер, Дан и Гоц. А во вторых ещё более конец цитаты. Это была настоящая мировая война не только по своим целям, масштабам и субъектам ее видения, с одной стороны России и с другой глобальной невидимой Хазарии, но и по колоссальным потерям, которые по численности своей могут быть только следствием тотальной войны. Ни в одной из мировых войн Россия не несла такие потери, какие она понесла в результате революции. Это была война против хазарской антисистемы, рвущейся к реваншу через чудовищные преступления. Весь наш народ оказался под угрозой полного уничтожения. Именно по этой армии невидимой Хазарии и был нанесён первый сталинский удар. Если бы его не было, то не было бы и других десяти ударов, обеспечивших победу в Великой Отечественной войне. В этом смысле Сталин продолжил поход Святослава Храброго. И эта победа Сталинской гвардии на поле Русско-хазарской брани должна рассматриваться как акт обороны, защиты собственного населения, как акт освобождения в беспощадной войне, которую вёл агрессор. Эта победа должна рассматриваться как акт возмездия за геноцид казачества, за организованный голодомор, за расстрел полутора тысяч Кронштадтских моряков, поверивших большевикам за расстрелы тысяч крестьян Тамбовщины и Сибири, за массовые убийства священнослужителей Русской Православной Церкви, за зверское убийство русского царя и всей его семьи, за гибель десятков миллионов людей, ставших жертвами этого чудовищного нашествия невидимой Хазарии. В гибели этих людей виноваты и те американские банкиры, которые финансировали революцию, финансировали и готовили Хазарское войско. Именно они были главнокомандующими этого войска головорезов. И потому очень символично, что памятник жертвам коммунизма воздвигнут на американской земле, как вечное обвинение режиму США, который находится под хазарским контролем. Арель Шаром в своё время сделал чёткое заявление по поводу этого контроля США со стороны Израиля. Я хочу сказать вам одну ясную мысль. Не беспокойтесь об американском давлении на Израиль. Мы евреи контролируем Америку, и американцы знают это. Обеспокоенность в связи с этой утратой Америки своего суверенитета высказал ещё сенатор Фулбрайт, признавшийся 10 июля 1973 года в интервью CBS: "Я знаю, что почти невозможно в этой стране проводить внешнюю политику на Ближнем Востоке, не одобренную евреями. Ужасный контроль, который они установили над СМИ, заграждения, которые они выстроили вокруг конгрессменов". Я очень обеспокоен тем фактом, что еврейское влияние здесь является полностью доминирующим, что почти лишает Конгресс возможности сделать что-либо, что они не одобряют. Израильское посольство практически диктует Конгрессу через своих влиятельных людей в стране. Конец цитаты. И еще одно мнение в связи с этим американского историка Биттера. Мы, американцы, кто называет себя христианами, даже не пытаемся открыть глаза, чтобы попытаться спасти нашу страну и защитить нашу веру. Поэтому наша земля стала полем сражения между русскими православными христианами и их смертельными врагами-сионистами, читай хазарами. И нравится вам это или нет, но мы оказались зажатыми в этой тотальной войне.